Второй день, вечер. Предельные вопросы. Заключительные размышления. Карма. Ласло. Мы затронули целый ряд фундаментальных, возможно, даже предельных вопросов. Не стоит ли обратиться к некоторым из них снова? Что мы можем из них извлечь? Возьмём, к примеру, поразительные способности, возникающие в людях, когда они входят в изменённые состояния сознания. Гроф Когда люди занимаются самоисследованием, используя необычные состояния сознания, нет необходимости преподавать им экологию или этику. В результате надличностных переживаний их система ценностей автоматически претерпевает изменения, и в них развивается глубокая экологическая осознанность, терпимость и сострадание. Сходное воздействие оказывает опыт психодуховной смерти и возрождения. Ваше переживание идентичности начинает распространяться и на других существ. Опыт смерти эго ведёт к значительному расширению самоидентификации. У этого процесса бывают весьма важные практические последствия. Мы проводили программу психохолической терапии для онкологических больных на необратимой стадии заболевания, находящихся на пороге неминуемой смерти. Переживание такого типа помогали им преодолевать страх смерти и глубочайшим образом меняли все их внутренние установки, качество оставшихся дней жизни и само переживание смерти. Расл. Раньше я говорил о своей недавно умершей близкой подруге. В последние дни с ней произошло нечто весьма примечательное. Она приняла идею собственной смерти. До этого она целый год боролась с ней, всё время повторяла: Я не готова уходить, мне ещё рано, я не хочу, я не готова. Но за неделю перед смертью она вдруг заговорила по-другому. Как ты думаешь, спрашивала она, мне уже пора уйти или надо ещё немного пере... повременить? Она вдруг совершенно расслабилась, похоже было, что все страхи внезапно покинули её. Это было удивительно. Я иногда думаю о том, что рано или поздно мы все должны пройти через это. Я имею в виду не собственное умирание, А это отпускание страха смерти. В идеале оно должно стать частью нашего образования. Желательно, чтобы нам помогли выйти за границы этого страха, и тогда мы сможем прожить остаток своей взрослой жизни без этой висячей над нашей шеей гигантской, хоть и невидимой тяжести. Если такое воплотилось в жизнь, мир бы очень изменился. Гров. Как я понимаю, Древние мистерии смерти и возрождения и ритуалы перехода в туземных культурах как раз и помогали людям пережить умирание задолго до биологической смерти. Немецкий монах августинец XVII века Абрахам из Санта-Клары сформулировал эту идею в очень лаконичной форме: тот, кто умрёт до того, как умрёт, не умрёт, когда умрёт. Когда у вас есть такой опыт, Вы уже воспринимаете смерть не, не как конец того, чем вы являетесь, а как фантастическое путешествие, переход в иную форму и на иной уровень существования. Независимо от того, соответствует ли такое восприятие глубокой вселенской истине или представляет собой утешительное заблуждение, как считают некоторые материалистически настроенные критики трансперсональной психологии, Оно, безусловно, способно преобразить человеческую жизнь. Ласло. Некоторым прозрением о смерти и возрождении уже тысячи лет, но они всё ещё не имеют в себе равных по глубине. В тибетской книге «Мёртвых» прекрасно то, что она даёт наставление духу или душе человека после его смерти. С другой стороны, нам очень трудно принять идею о том, что возрождение является не освобождением, а узами. Дух умершего до самого последнего мгновения борется ради того, чтобы освободиться в нирване, а не родиться заново. В последней стадии этой борьбы предпринимается попытка запереть вход в лоно матери, которое, если попытка не увенчается успехом, его родит. Согласно нашей системе ценностей, было бы хорошо вновь родиться в условиях здоровья и материального благополучия. Гров. На этот счет есть основа. Различные мнения в разных духовных системах, в том числе и в разных направлениях в самом буддизме. Конечно, ранние буддисты Хинная не видели особой ценности в воплощённом существовании. Материальная сфера была для них трясиной смерти и повторного рождения, юдолью страданий. Они предлагали в качестве решения изжить жажду плоти и крови, вырваться из воплощённого бытия и достичь нирваны. Санскритское слово «нирвана» происходит от того же корня, что «ветер» и буквально означает «исчезновение». Однако более поздний буддизм Махаяны учит, что нирваны можно достичь в миру, устранив из нашей жизни три яда – невежество, вожделение и агрессивность. Некоторые духовные системы считают целью достижения единства с Богом, с недифференцированным божественным. Я писал об этом в книге. В своей последней книге Космическая игра, посвящённой философским и метафизическим прозрениям, сделанным в необычных состояниях. В таком определении цели есть своя серьёзная трудность. Люди, действительно переживающие союз с божественным, понимают, что это не только цель и конечный пункт духовного путешествия, но и источник творения. Если бы это состояние было абсолютно самодостаточным и совершенно полным в своей изначальной форме, то мир никогда не был бы сотворён. Творение феноменальных миров раздельности является таким образом неизбежным аспектом Бога, а значит в мире, в котором мы обитаем, есть нечто очень ценное. Едва ли существует удовлетворительное окончательное решение этой дилеммы. Недифференцированное диф... не божественное нуждается в акте творения, а расколотые единицы сознания в этом мире страстно стремятся вернуться к тому, первоначальному единству. Поэтому возникает следующий вопрос, можно ли как-то разумно приспособиться к этому динамическому напряжению в космической системе, и если да, то как? Очевидно, решение не состоит в том, чтобы отвергнуть телесное существование как низшие и лишённые ценности и попытаться вырваться из него. Любое удовлетворительное решение должно будет вобрать в себя и земное, и трансцендентальное измерение – и мир форм, и область бесформенного. Материальная Вселенная в том виде, в каком мы её знаем, предлагает бесчисленные возможности для необычных приключений в сфере сознания. Лишь в физической форме и на материальном плане мы можем влюбляться, наслаждаться экстазом секса, растить детей, слушать музыку Бетховена или восхищаться картинами Рембрандта. Только на Земле мы можем слушать пение соловья или вкушать сердца, ву-абес и другие деликатесы. Но когда мы полностью отождествляемся с телом эго и свято верим в то, что материальный мир является единственной реальностью, мы не можем в полной мере наслаждаться своим участием в творении. Мы одержимы ощущением своей личной незначительности, непостоянства всего и неизбежности смерти. Для того, чтобы разрешить дилемму, необходимо обратиться внутрь себя, когда мы в достаточной мере располагаем эго эмпирическим знаниям над личностных аспектах существования, включая нашу собственную подлинную идентичность и наш космический статус, повседневная жизнь становится более лёгкой и вознаграждающей. По мере продолжения своего внутреннего поиска мы рано или поздно открываем за пределами всех форм сущностную пустоту. Как утверждают буддистские учения, знания виртуальной природы, феноменального мира и его пустотности – способно помочь нам достичь свободы от страданий. Это предполагает также признание того факта, что вера в реальность отдельной личности, включая нашу собственную, в конечном счёте является заблуждением. Ласло. Идея кармы полна смысла и привлекательности. Это идея продолжающегося не только всю жизнь, но и после смерти процесса роста и развития. Вы можете улучшать состояние каждой своей жизни до тех пор, пока не достигнете более высокого измерения. Это очень осмысленный взгляд на жизнь и на смерть. Гров. Много лет назад меня пригласили в Вашингтон для участия в конференции, организованной по инициативе сенатора Клейбер Напелла. И темой была возможность продолжения сознательного существования после смерти. Там собрались представители академического мира с впечатляющим списком заслуг, а также ряд выдающихся духовных учителей. Мы взялись за предложенную тему со всей серьёзностью и научной строгостью. Руперт Шелдрик выступил с докладом о возможности сохранения памяти после смерти. Чарльз Тарт представил соответствующие данные парапсихологических исследований, а я вынес на обсуждение результаты наблюдений в области исследования сознания, которые поддерживали предположение о жизни после смерти. Взглядами своих религий на эту тему поделились тибетский лама Сакьял Ринпоче и архиепископ Джон Спондж. По общему впечатлению, которое сложилось в ходе этих выступлений, по обсуждаемому вопросу накопилось достаточно много материала, заслуживающего серьёзного отношения и систематического исследования. Захватывающий и интересный пример у рассказа из жизни Тибета об использовании специальных тестов для проверки предположения о том, что тот или иной ребёнок является перерождением конкретного ламы. Это же можно сказать и о допускающих фактологическую проверку рассказах о внетелесных переживаниях в околосмертных ситуациях. Уасла. У меня был интересный обмен идеями с Ианом Стивенсоном. Оп интерпретация феномена реинкарнации. Я не считаю, что феномены так называемых воспоминаний о предыдущих жизнях следует интерпретировать исключительно как доказательство перевоплощения души. Их можно толковать и как проявление паранормального доступа к надличностной информации, которая, возможно, приходит к нам из разумов и переживаний других людей, или же переживается как наши собственные весьма необычные воспоминания. Гров В любом случае вопросы реинкарнации и продолжения сознательного существования после смерти представляют не только теоретический интерес. Они имеют весьма серьёзное практическое значение. То, как мы отвечаем для себя на эти вопросы, очень глубоко воздействует на наше поведение. На переживаемом нами глобальном кризисе это может сказаться самым значительным образом. Из представлений о том, что живем мы только один раз, следует, что если мы способны избежать мирского правосудия и возмездия за свои прегрешения и ошибки, то никакой иной ответственности за них мы брать на себя не должны. Ласло. Люди борются за обладание всеми возможными привилегиями и удовольствиями в своей, как им кажется, одной единственной жизни. Как говорит популярная реклама «Живешь лишь раз» – такая установка – усиливает потребительское отношение и гедонизм. Вы хотите получить лучшее, что только можно получить в этой жизни, поскольку это единственное, что она может дать. Гров. Наши убеждения в отношении реинкарнации оказывают на нас серьёзное воздействие в нравственной сфере. Как сказал Платон, вера в то, что после смерти ничего нет, является благом для порочных. Расл. С другой стороны, общества, которые верят в ту или иную форму жизни после смерти, могут использовать эту веру для контроля и манипуляций. Дескать, если вы не придерживаетесь в своем нынешнем поведении нашего конкретного набора представлений о праведности, вы будете наказаны в будущем. Гров. Но концепция кармы не предполагает возмездия или наказания. Это вселенский закон, согласно которому, Наши действия автоматически влекут за собой последствия. Мы можем познакомиться с ним, понять его и использовать это знание как ведущий принцип своего поведения. Это похоже на наше знание о том, что если подойти к огню слишком близко, он обожжёт, либо такова его природа, или что вещи падают, если не имеют опоры. Когда мы действуем в неведении этого закона, относясь к другим так, как будто они фундаментально в смысле отличны от нас. Мы всё глубже погружаемся в мир материи, иллюзии и страдания. Чем большей степени мы видим в них самих себя, тем дальше мы движемся к миру единства и духа. Расел. Идея кармы в том виде, в каком она знакома нам сегодня, возможно, отличается от её первоначального смысла. По всей видимости, сама идея сначала возникла из какого-то очень простого прозрения, как и многие другие духовные открытия, а затем модифицировалось и приукрашивалось по мере того, как её передавали из поколения в поколение. Слово карма на санскрите буквально означает действие. И скорее всего, оно означало простое, не имеющее глубокий смысл понимание того, что все мы обусловлены действием и его последствиями. Мы действуем не в пустом пространстве, Наши поступки неизбежно порождают в нашей среде волнения, которые воздействуют затем и на нас самих, и на всё остальное. В христианстве об этом говорят: что посеешь, то и пожнёшь. Для этого не обязательно должна существовать некая вселенская система подсчёта наших действий и воздаяния за них. Скорее это общий принцип действия, которого мы не можем избежать. Ласло. Первоначальное воззрение предусматривала и цикл перевоплощений, что бы вы ни делали в этой жизни, она является лишь частью вашего существования, поскольку существование и было до неё, и будет после неё. Гров. В своей работе с необычными состояниями сознания я часто наблюдал характерный сдвиг в отношении людей нашей культуры к теме реинкарнации. Средний западный человек приходит на наши семинары, разделяя веру в одну единственную жизнь. Идею перевоплощения он или она считает абсурдом. То, что продолжительность нашего существования ограничена периодом от зачатия до биологической смерти, представляется слишком очевидным. Я и есть моё тело, а сознание – продукт моего мозга. Гибель тела является абсолютным и бесспорным концом того, кем я являюсь, включая и моё сознание. Однако переживания, связанные с памятью о прошлых жизнях, Носит столь убедительный и всеохватный характер, что у людей обычно самым драматичным образом меняются убеждения. Мы вспоминаем нечто, что происходило в другом веке, в другой стране, и переживается это как бесспорно подлинное воспоминание. В ходе этого процесса мы часто осознаём некоторые свои эмоциональные и психосоматические проблемы как наследие прошлого опыта. Более того, когда ситуация, породившая проблему, проживается полностью, мы можем даже освободиться от неё. Подобные переживания могут обеспечить доступ к радикально новой информации об иных исторических периодах и цивилизациях. В свете всего этого становится ясно, что у человека с надличностным опытом имеются веские основания для того, чтобы относиться к идее реинкарнации весьма серьёзно и даже быть умным. озабоченным чем-то ещё более важным, чем события этой жизни. Как известно, травматические переживания младенчества и детства способны оказывать пагубное и искажающее влияние на последующие годы жизни. Поиск таких событий составляет важную часть большинства видов конвенциональной психотерапии. Но вот Трагическое событие найдено и неожиданно выясняется, что оно пагубным образом повлияло не на одну жизнь, а на целую серию последовательных воплощений. Осознав эти, это люди могут превратиться в своего рода охотников на карму. Что же произошло? Люди, которые прежде воспринимали себя сущностями, ограниченными во времени и пространстве, сочетаниями эго-тела, живущими всего один раз, Незабны преодолели в своём переживании границы линейного времени. Теперь они убеждены, что уже жили в прошлом и, судя по всему, будут снова воплощаться в будущем. Но для того, чтобы прийти к такому убеждению, они должны быть уверены в том, что они существуют в пространстве отдельно от других людей, потому что без действующих лиц не может быть никакой кармы. По мере продолжения их поиска у них могут возникнуть другие виды переживаний. которые в свою очередь убедят их в том, что их ощущение своей отдельной сущности иллюзорно, что они являются частью единого поля космического сознания, включающего всё и всех. С этого момента они перестают верить в карму, поскольку начинают рассматривать и кармические сюжеты как продукт майи, вселенской иллюзии. Однако это новое неверие в карму радикально отличается от их первоначального скептицизма, Так как теперь они знают, что человек бывает в разных состояниях сознания, и что для некоторых из них идея перевоплощения воспринимается как абсурд, а другие убеждают его во всеобъемлющей значимости кармы. На вопрос о карме нет единого и недомысленного ответа. Всё зависит от эволюционной стадии сознания, на которой вы находитесь. Ласло Выходит, что на самой высокой стадии доступ, который осуществляется в зависимости от уровня, достигнутого в течение жизни, могут чиствовать разные кармы. В определённом смысле мы влияем на выбор собственной будущей жизни. Гров. В тибетской ваджраяне есть истории о продвинутых ламах, которые способны полностью сохранять сознание при переходе через три бордо, промежуточных состояния, которые личность переживают между смертью и следующим воплощением. А некоторым сообщается, что они могут предсказать и даже решить по своей воле, когда и где и в каком теле они воплотятся в следующей жизни. В связи с перевоплощениями есть один момент, который я пока не акцентировал в достаточной степени, а сейчас хотел бы это сделать. Самой существенной характеристикой переживания опыта прошлой жизни Является полное ощущение достоверности этого воспоминания. Я понимаю, что это со мной происходит не впервые. Я помню, что когда-то на самом деле был этой личностью. Бывают и другие переживания, где вы оказываетесь в других эпохах, в других местах, но они лишены элемента такого личного воспоминания. К примеру, я могу отождествиться со священником инком, с римским солдатом или пьяной мексиканкой. но не испытать чувство своей личной причастности к переживанию. Это лишь своего рода окно в юнгианское коллективное бессознательное. Современная физика продемонстрировала, что в мире нет отдельных объектов, что вселенная представляет собой единую паутину субъатомных процессов. И всё же в нашей повседневной жизни нам свойственно особое собственническое отношение к своему индивидуальному существованию, к своему телу, к своему эго. Когда процесс самоисследования достигает коллективного бессознательного, всё человеческие жизни, прожитые на протяжении истории человечества, становятся нашей жизнью. Как я уже говорил, все они имеют лишь одно действующее лицо абсолютное сознание, Брахман, Дао. Можно воспользоваться любым из терминов, в котором которым мы его называем. Однако в отношении некоторых из этих отдельных жизней Мы испытываем такое же собственническое чувство, переживая их как свои прошлые жизни. При этом мы ещё не отпустили своё эго полностью. Всё ещё держимся за остатки своей отдельной идентичности. Ласло, считаете ли вы переживание прошлой жизни доказательством того, что существует, скажем, несколько упрощённо, узел сознания, который претерпевает физическую смерть и снова перевоплощается? Гров. Нет, не обязательно. Скажем, для индуистов учение о реинкарнации является не верой в обычном смысле этого слова, то есть необоснованным и не подтверждённым мнением, а чрезвычайно прагматическим вопросом. Это попытка обеспечить каким-то концептуальным оформлением широкий диапазон необычных переживаний и наблюдений. Однако даже в индуистской традиции вера в непрерывность некой отдельной единицы сознания, неоднократно переоплавляющейся жизнь за жизнью, была бы воспринята как весьма примитивная, низкого уровня интерпретация фактов. Согласно более утончённым учениям индуизма, есть лишь одно единственное существо, которое действительно переоплавляется, и это Брахман. До тех пор, пока в вашей истории есть более одного действующего лица, Вы всё ещё пребываете под влиянием космической иллюзии или майи. Существование представляет собой единое поле, и любые границы, которые мы переживаем внутри него, всегда относительны и в конечном счёте могут быть преодолены. Мы можем переживать себя как отдельное тело эго, отождесляться со всеми материями в мире, со всем человечеством в целом, даже со всей биосферой. Но в окончательном смысле все эти границы произвольны и преодолимы.